Симон замещает Эке. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, русские не упускают ни дня, чтобы не надавить на коридор с севера и с юга. В ночь на 16 июня 200-я стрелковая Уральская дивизия после, по словам эсэсовцев, двухчасовой артподготовки прорвала основную линию обороны пятой легкопехотной дивизии у деревни Присморжья. В журнале боевых действий 200-й стрелковой дивизии записано, что артподготовка длилась 55 минут, а не 2 часа. Пока боевая группа «Крона» прикрывала восточный фланг, немцам удается ответным ударом вернуть себе деревню. Той же ночью подразделения 22-й гвардейской стрелковой дивизии атакуют переднюю линию немецкой обороны в районе Больших Дубовиц. Под утро состоялись атаки русской пехоты на участке Робьи, Обе атаки не принесли русским успеха. 20 июня 1942 года Обергруппенфюрер СС Эйке отправляется в генеральный штаб с докладом о положении дел. Группа Симона за исключением подразделений третьего батальона первого полка, оставшихся частей отделения истребителей танков и двух взводов пехотного полка переводится на западный фронт симон берет на себя командование дивизии с подчиненными ей частями вермахта в коридоре Части мерёртвой головы задействуются на южном крае коридора на пяти с половиной километровом фронте робье этот участок наиболее подвержен постоянным русским атакам и по всему коридору находятся боевые группы эсэсовцев в штабе верховного главнокомандования вермахта в эти дни изучается вариант перевода дивизии сс во францию Просматривается возможность десантирования войск противника с моря. А разведка докладывала о стягивании морских судов к южному побережью Англии. Ожидаемое немцами наступление частей Красной Армии 22 июня в годовщину начала войны не состоялось. В районе Новоселья весь июнь русские части неоднократно атаковывали немецкие позиции. Но мощный артиллерийский огонь 3 батареи артиллерийского полка «Мертвой головы» и артиллерийской группа СС «Хаоса» не давала им развиваться. Особо упорно красноармейцы действовали около деревни Сутаки, на Робье. В начале июля 1942 года легкие батареи артиллерийского полка ССовской дивизии, которые до сих пор стояли перед Валдайской возвышенностью, переводятся на Западный фронт. Образуется артиллерийская группа СС «Месерле», располагающаяся на излучине Робье, Севернее Бяково. В группу вошли и батареи 21-сантиметровых мортир.